А чтобы придать кофе вкус, он щедро сыплет туда сахар и от души доливает молока, получившуюся жидкость, Отказываются отказывается употреблять даже всеядной банде. — Мать! — провозгласил Аркадий. — Полковник приехал поговорить о деле Полянского. Я вздрогнула. И сукаризной посмотрела на сына. — Предатель!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 Прочти какой-нибудь текст, а грамматику я не спрошу. Потный курсант приблизился к комиссии и судорожно начал изображать чтение вслух. Боже, как он произносил слова! «Ожурдви» в его исполнении звучало как «Аужурдоис», «Э» читалось как «Ест»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 Впечатление он произвел потрясающее. «Ах, какой трудный перевод!» — покачала головой учительница математики. «Неправильно составлены билеты. Одним красная шапочка, а другим сложнейший профессиональный отрывок. Идите, молодой человек, вы, безусловно, заслужили пятерку». Остается добавить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 Безумно дорогие, с бриллиантами. Почти тридцать тысяч долларов стоили. Я в задумчивости принялась откусывать эклер, удивляясь неприятному картонному вкусу. Лонжин. Конечно, помню. Почему же Семен упомянул, что на запястье Макса болтался Ролекс? Перепутал марки? Нет, кто угодно, только не Воробьев. Вот уж кто абсолютно точно знает, что носил Полянский. Небось, парень обзавидовался, понимая, что никогда не купят себе такие. Интересно. Поеду завтра к сене и выясню подробности. Почувствовал спиной чей-то взгляд, обернулась. Александр Михайлович ласково спросил: Вкусное пирожное? Не очень. А ты всегда ешь их? Вместе с упаковкой. Я посмотрела повнимательней на выпечку и обнаружила, что одновременно с эклером пытаюсь проживать и обертку. Так вот почему во рту вкус бумаги. Ха-ха, мило похихикивая, я попыталась проглотить несъедобный кусок. Полковник тоже приятно улыбнулся. Но глаза его не предвещали ничего хорошего.